Ну вот что, парни, я сейчас разговаривал с нашей бригадой, которая работала в Шереметьеве, и хозяина вашего, и начальника, и двух женщин, и еще одного, он кто водитель, всех повязали. И вот вам мое последнее слово. У вас тут вчера замучили и убили человека. Если никто не скажет, кто это сделал, вина за убийство ляжет на всех. А это и организация, и отягчающие... Много чего. Статей на всех хватит. «Думайте, пока не доедем до Москвы, потому что потом будет поздно». «А чего думать-то?» — будто проснулся старший охраны. «Вы вот повязали Ступина с Назаровым, с них и спрашиваете». «Так ведь и они, как вы, везем, говорят, а чего не знаем. Дети совсем, понимаешь, сынок?» «Не, начальник, нам и своего хватает, а чужого не нужно». «Да они и не в нашей фирме работают, они у Гоги». «А что у вас за фирма-то?» Вихарь в Подольске». «Чоп, как говорится». А -а -а, словно вспомнил Грязнов. «Так он ваш, значит, Кирюхин-то, ну, который того, кого охранял, ухлопал, а бабу его вашему хозяину привез в подарок, да?» «Чего спрашиваешь, и и сам все знаешь, обозлился вдруг один из охранников». Чего мне известно, это мое дело, а вот ваше подтверждение нужно. И называется оно сотрудничество со следствием. За что иной раз уже в суде хорошее снисхождение бывает, это вам известно? Если нет, подумайте. Я честно сказал, до Москвы у вас время есть. Поехали. Ребята, выводи их. От здания аэровокзала в машине работника... Аэродромной службы к стоянке яко 40 проехали трое, двое мужчин и женщины. Видно, они были хорошо знакомы с тем, кто их подвез к самому трапу, опущенному на заснеженный бетон. Они тепло попрощались, самый крупный мужчина что-то протянул водителю. Тот ловко спрятал нечто похожее на сверток за пазуху короткополого тулупа. Махнул всем троим рукой, сел за руль машины, над кабиной которой вращалась оранжевая мигалка, и тут же уехал в темноту. За ним сразу же отъехала другая машина, стоявшая неподалеку. «Сейчас его возьмут», — и глядя в бинокль ночного видения, — сказал Кондратьев. «Ничего не понимаю». «А в Яг без этих никто не садился, экипаж не появлялся тоже. Где же еще двое?» Трое продолжали топтаться у трапа, пока, наконец, в долине показалась еще группа людей. А вот, кажется, и экипаж. Сколько их должно быть? По-моему, трое, — сказал Турецкий. Самолет же маленький. Или четверо со стюардессы. Тогда почему и этих шестеро? Значит, среди них тех, кого нам так сильно не хватало, — улыбнулся Турецкий. Дай команду приготовиться. Подожди, пусть сядут. И же должен дежурный на машине выводить на рулежную дорожку. Пусть успокоится, посчитает, что все в кармане. Вот тут мы им и спортим настроение. Мои там сейчас выясняют, какой компании принадлежит машина и куда они намерены лететь. Где, по крайней мере, первая посадка? Что-то тянут, недовольно заметил турецкий». А у Славки все в норме, никакого сопротивления, но и вокруг полная пустота. Считают, что весь компромат на себя и эти деятели прихватили с собой, поэтому первым делом багаж. Я проинструктировал. Кондратьев оторвал от глаз бинокль и спросил: Хочешь взглянуть? Не среди них ли твоя знакомая? Турецкий уставился в тяжелые окуляры, провел по зеленоватым фигурам и хмыкнул: Да вот, Жанна. Стюарда Су изображает. Надо же! А здоровый и толстый — это наверняка грузин. Он как Сталин. Ти, говорит. Пошли. Кондратьев забрал бинокль, глянул сам и скомандовал в рацию висевшего подбородка. Приготовиться. И когда трап поплыл вверх, добавил «Пошли». Бойцы быстрыми тенями выскочили из автобуса, припаркованного у стены ангара, и юркой цепочкой устремились к черной туше самолета.